Том 13, глава сто Топор, сотрясающий небеса. Йоихао и Вандун оба были разочарованы, услышав слова Сюйсанши. «Если бы таинственная замена преисподней могла бы переместить их, когда они использовали свой навык слияния боевых духов, это была бы отличная стратегия для командного сражения». «Ну ладно вам, ребята, не будьте такими». «В таком юном возрасте вам двоим удалось преломить ситуацию в критической обстановке. Чего вы еще хотите? Учитель Ван даже не разрешал мне спрашивать вас о вашем навыке слияния боевых духов. Однако я видел его в тот день. Мощный! Я хотел бы попробовать, если есть возможность». Ван Дун засмеялся. «Брат Сюй, хочешь попробовать один или два?» Сюй санша огрызнулся. «Чепуха! Очевидно же, один!» «Вы хотите моей смерти?» Когда он договорил до этого момента, на его лице появилось лукавое выражение, и он продолжил. «Вы двое хотите посмотреть, что происходит в индивидуальном туре, но сначала вы оба должны полностью восстановиться». И Хау и Вандун повернулись, чтобы переглянуться, и оба заметили волнение в глазах друг друга. Национальная Академия Звездных Мастеров признала свое поражение и не будет участвовать в индивидуальном раунде. Вот почему сегодня будет только матч между Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны и Имперской Мистической Академией. Хоть Вань Я не описывал, как сражалась Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, они не видели этого лично. Кроме того, индивидуальный раунд не отнимет у них слишком много времени. Ихао сказал, «Старший брат Сюй, пойдем только мы трое?» Сюй Санши хмыкнул и ответил, «Нас троих достаточно. Зачем нам много людей? бэй, -бэй и старший Дай все еще оправляются от травм. Кстати, Йихао, а старшая Ма вчера что-нибудь тебе сделала?» Ихао покачал головой и ответил, «Старшая сестра относилась ко мне очень хорошо». Сюй Санши показал тот же взгляд, что и Ван Дон ранее. «Старшая сестра? А ты хорош, хорош! Ваши отношения развиваются так быстро!» Юйхао закатил глаза и сказал. «Брат Сюй, мы лишь признали друг друга как брата и сестру. Она сказала, что если кто-нибудь осмелится запугивать меня... Ну, ты понимаешь, в общем...» Сюй Санши вздрогнул. «Ты получил большую выгоду, Юйхао. Имеет ли к этому какое-либо отношение твоя старшая или младшая сестра?» Давайте поторопимся, у нас все же осталось мало времени. Пошли. И Хао, Ван Дун и Сюй Санши вышли из отеля, потому что их одолевало любопытство, слишком большое любопытство. Как члены Академии Шрек и финалисты турнира им удалось войти в место проведения соревнований по проходу для членов команд. В этот момент и имперская мистическая академия, и имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны уже прибыли на свои места. Пока они находились в зоне отдыха, внимание членов обеих академий было обращено на их троицу, когда они подошли. Место отдыха академии Шрек тоже не пустовало. Там сидел Ван янь Его брови нахмурились, когда он увидел, что пришла эта троица. «Учитель Ван». Сейсанши привел Йхао и Ивандуна в зону отдыха Академии Шрек перед тем, как поприветствовать Ван Янь. Ван Янь сказал: Разве вы не должны отдыхать? Почему вы все здесь? Юйхао, ты как? В порядке? Юйхао покачал головой и ответил: Учитель Ван, не волнуйтесь, я подавил злой огонь старшей ма. Он не назвал ее старшей сестрой, потому что не хотел снова отвечать на те же самые вопросы. Будет лучше, если он скажет это всем, и причем сразу, когда они соберутся в одном месте. Ваньянь сказал. — А, тогда ладно. Раз это так, давайте посмотрим все вместе. Все трое сели рядом с ними, и сюй Санши с любопытством спросил. — Учитель Ван, как прошел их вчерашний матч? Я только слышал, кто одержал победу, но как именно Имперская Академия Духовной Инженерии добилась ее? Ваньянь показал горькую улыбку на своем лице и ответил, «Ты знаешь, почему я не позволял всем вам наблюдать за их матчами?» Взгляд в глазах Сюй Санши немного изменился. «Вы боялись поколебать нашу уверенность?» Ваньянь был ошеломлен, когда ответил, «Ха, а ты умен, однако это лишь одна из причин». «Другая причина в том, что нет никакого смысла наблюдать за тем, как они сражаются». Его вот тон стал более серьезным, когда он продолжил. «Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны, очевидно, серьезно подготовилась к этому турниру. Позвольте мне прояснить кое-что». Поскольку они наш самый главный соперник, я следил за ними с самого начала турнира и наблюдал почти за каждым раундом, в котором они участвовали. Вы знаете, что я обнаружил? Они никогда не использовали одну и ту же стратегию в каждом раунде соревнования, особенно во время командных боев. Ответь мне, какой тогда смысл смотреть их матчи? Это лишь подорвет вашу уверенность». Лидер команды Мажу Лун участвовал во вчерашнем матче. Он был безупречен. Он использовал два духовных инструмента седьмого класса, чтобы подавить всю имперскую мистическую академию. Остальные шесть участников просто использовали крепость духовных инструментов. Подумайте, какую сцену вы увидите, когда будут использованы шесть крепостей духовных инструментов одновременно. Вся турнирная арена бушевала от атак. Имперская мистическая академия была вытеснена пугающей огневой мощью еще до того, как они смогли показать хоть какие-то свои способности. Император Духа был атакован, как только он шагнул вперед и сразу же вылетел из турнирной сцены. После этого матч закончился. Услышав описание Ваньяня, выражения Юйхау и двух других изменились хотя они ожидали, что те будут доминировать, они не ожидали, что те будут доминировать настолько, столкнувшись с таким противником, как они будут сражаться. Ван янь продолжил. Увидев вчерашний командный матч, я думаю, что это уже не имеет значения. Мы просто сделаем все возможное в финале. Сюсанши тихо спросил. «Учитель Ван...» «А как думаете, у членов нашей основной команды был бы шанс, если бы они все бы прибыли для участия в этом турнире?» Ваньян, немного подумав, ответил. «Ну, им было бы очень трудно!» Сюй Санши облегченно вздохнул и сказал. «Поскольку это так, больше нет смысла думать об этом. Разве вы не упоминали ранее, что мы уже завершили нашу миссию, дойдя до этого этапа?» «Независимо от того, выиграем мы или проиграем, мы все же уже добились многого, поскольку у нас остался всего лишь один раунд, так что что с того, что если мы проиграем, выложившись на максимум?» «Это проиграть-то будет, думаю, незазорно. Более того, нам не первый раз приходится творить чудеса, мы же Шрек!» Ваньян улыбнулся и сказал, «У тебя довольно широкий взгляд». Я буду рад, если вы все же будете обладать таким настроением во время финала. Будь то я или Академия, мы не будем слишком сильно беспокоиться о результате. Но если мы проиграем, общественное мнение повлияет на всех вас. Поскольку вы все еще очень молоды, я боюсь, что вы не сможете оправиться от неудачи. Если это произойдет, я стану грешником в глазах Шрека. Ксюй Санши засмеялся и сказал, Ха -ха, ну тогда ни в коем случае. Учитель Ван, вы надумываете. Академия дала нам этот шанс, поэтому мы все решительные и стойкие. Кроме того, мы даже можем просто сразу же вернуться в Академию, если проиграем. Не говорите мне, что в Академии в Академии найдутся люди, которые будут нести подобную чушь». Пока они говорили, рефери уже прибыл на сцену император звездных мастеров также был здесь чтобы наблюдать за соревнованиями с вершины городской стены принцесса дзузу которая проиграла им вчера также стояла рядом с императором звездных мастеров иххау чувствовал что кто-то наблюдает за ним и он подсознательно поднял голову он увидел как принцесса дзузу смотрит на него Ее восхитительное лицо, казалось, было переполнено разочарованием, но Юихау мог заметить это лишь благодаря своим духовным глазам. Остальные рядом с ним этого просто не замечали. На вершине городской стены. Брат, я возмущена, мы могли бы победить, протестовала принцесса Дзодзу. Император звездных мастеров улыбался и тут же ответил. Чему тут возмущаться? «Это факт, что вы проиграли!» Принцесса Дзудзу -Дзу не была убеждена этим, когда сказала. «Но я не успела использовать свой самый сильный навык!» Император Звездных Мастеров сказал. «Но ведь так произошло не потому, что ты сама не захотела его использовать. Кроме того, возможно, это не изменило бы результат, даже если бы ты использовала его. Даже если бы Юйхао и Ван Дун не раскрыли духовные умения, подавившее Звездную Корону». «Думаешь, вы все смогли бы победить того феникса?» «Боевым духом Масятау является злой огненный феникс, и она является потомком Махунзуня, который входил в первое поколение семи монстров Шрека. Она император духа 67-го ранга, и ее совершенствование является лучшим среди всех участников этого турнира. Ты ведь тоже видела, что вчера произошло?» Даже когда три короля духа объединились вместе, они не смогли противостоять ей. Вы все смогли бы одолеть ее, будучи уставшими. Или же не смогли, ответь мне. И все было бы еще хуже в индивидуальном раунде. У любого из вас не было бы шансов против Масятау и Все из-за той же разницы в силе. Хотя Академия Шрек на этот раз послала не самый сильный состав, не самый сильный свой состав, никто все же не сможет недооценивать их основы. Мне вот очень не терпится увидеть, как все пройдет через пять лет, когда этот молодой парень вырастет». Принцесса Дзодзу фыркнула и тут же сказала. «Я не знаю, как все пройдет через пять лет, но этот турнир они, вероятно, покинут в унижении от поражения» имперская академия духовной инженерии Солнца и луны слишком сильная а также они очень хорошо подготовились к этому раунду турнира к тому же академия шрек явилась с проблемами даже если бы вся их официальная команда участвовала у них могло бы и не быть шансов вообще император звездных мастеров засмеялся и сказал младшая сестра ты слишком обеспокоена результатом этого турнира Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны, как и ты, воспринимает этот турнир слишком серьезно. В то же время и ты, и Имперская Академия Духовной Инженерии слишком серьезно относитесь к славе и удаче. Вот почему вы считаете, что Академия Шрек сделала неверный ход. На самом деле, я думаю, что они не делают то, что делают, из-за куда более глубокого смысла. Принцесса Дзюдзу была озадачена, когда спросила. Более глубокого смысла? О чем вы? Император звездных мастеров тихо спросил. Дзудзу, -Дзу, вот скажи, что ты думаешь о силах нашей семьи Сюй? Принцесса Дзюдзу, которую также звали Сюй Дзюдзу, без колебаний ответила. Мы очень сильны. Только нам удалось возглавить войска империи, чтобы изгнать наших врагов и разбавить родословную особняка герцога, чтобы стать лидером этой империи благодаря силе нашей семьи. Но сейчас на континенте очень редко можно встретить такой крупный клан, как наша семья Сюй. Даже во времена, когда зал боевых духов вел себя ужасно, они ничего не могли сделать с нами. Император звездных мастеров кивнул и сказал. «Ты права. Наша семья Сюй очень сильна. Но почему мы начали действовать лишь тогда, когда у империи были проблемы? Мы поступили так не только потому, что мудрый человек заботится о своей шкуре. По большей части мы сделали это для накопления сил. Однако наша семья Сюй за последние несколько тысяч лет сократилась. В нашем поколении только ты и я унаследовали звездную корону. Теперь подумай об основании Академии Шрек. Академия Шрек процветала в течение последних 10 тысяч лет, а также они многое сделали для континента в тайне. Многие огромные империи тоже их боятся. Однако, как ты думаешь, кто-нибудь на самом деле знает глубину Академии Шрек? И может ли такая авторитетная академия совершить столь глупую ошибку? Кроме того, Академия Шрек может прислать другую группу официальных членов команды, если они захотят. Принцесса Дзудзу -Дзу с сомнением спросила. «Брат, ты говоришь, что Академия Шрек не ценит результаты турнира?» Император Звездных Мастеров Сюй Цзавэй покачал головой и ответил. Нет, не так. Академия Шрек, возможно, и в самом деле не заботится о результатах турнира, но я уверен, что они высоко ценят эту группу молодых учеников. Многие люди упускают некоторые моменты из-за низкого уровня совершенствования, но те, кто обладают хорошим зрением, смогут рассказать об их талантах. Академия Шрек, возможно, отказалась от шанса стать чемпионами турнира ради их тренировки. Проиграть турнир не страшно, страшно не иметь преемников. Я наблюдал за соревнованиями Академии Шрек в каждом раунде. Я могу честно сказать, что у каждого из этих учеников есть своя особая черта. «Если они смогут быстро прогрессировать, через пять, может быть, даже десять лет, для Академии Шрек наступит светлое будущее, и она станет еще более пугающей». Достигнув этой точки, Сюйдзавей остановился и бросил взгляд вдаль. «Младшая сестра, ты должна помнить это». Силой своей Академии они когда-то вели три империи нашего изначального континента, чтобы принять ответные меры против вторжения империй Солнца и Луны. Они даже справились с волной зверей из великого леса звездного духа. Без них в качестве стабилизирующей силы на границе между нашей империей и империей Небесной Души империя Солнца и Луны уже давно бы сделала свой ход. Хорошо. «Давай посмотрим соревнования!» В данный момент состязание уже началось. Многие задавались вопросом, разозлилась ли империя Мистической Академии за вчерашнего смущения. Первым участником соревнования стал лидер их команды, который является императором духа. Именно он вчера выходил на жеребьевку. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны выставила высокого и худощавого парнишку. В зоне отдыха Ваньянь представил их обоих Юйхау и остальным с большой подробностью. Лидер команды Императорской мистической академии, его зовут Цзэн Пен, и он император духа. Его духовная сила находится между 61 и 62 рангами, и он первый человек в истории Императорской мистической академии, ставший императором духа до достижения 20 лет. Из-за этого он также очень высокомерный. Его боевой дух это топор, сотрясающий небеса, который очень силен. Среди всех боевых духов системы атаки я знаю лишь один, способный подавить его боевого духа, и это молот чистого неба Вандуна. Имперская Академия духовной инженерии Солнца и Луны отправила одного из членов своей официальной команды. Его зовут Мидза и он является духовным инженером пятого класса. У него много стратегий, и я не могу его оценить. Он сражался практически во всех предыдущих раундах. Он очень стабильный человек и никогда не ошибался во время соревнований». Утверждение Ваньяня о том, что он никогда не допускал ошибок, уже само по себе было положительной оценкой. Пока он представлял их, на сцене уже началась битва. Мидза сразу же выпустил серию металлических лязгов, как только раздался крик судьи, сигнализирующий о начале матча. Ярко-синяя металлическая пластинка быстро появилась из его спины и покрыла все его тело, словно он носил доспехи на своем теле. Металлические плиты также появились и из его талии, и даже ног. После того, как все ярко-синие металлические пластины полностью покрыли его тело, Дзан Пен уже преодолел половину пути. Мидза был облачен в костюм тяжелой брони. После надевания доспехов его тело, казалось, расширилось примерно на три его окружности. Ярко-синий металл сверкнул, и шар белого света осветил его грудь и даже живот. Было совершенно ясно, что это основная формация его духовного инструмента. Духовный инструмент, покрывающий все тело? Что это такое за духовный инструмент? Ейхау широко раскрыл глаза и стал серьезно наблюдать. Он никогда раньше не видел такого духовного инструмента. Но Фанюй однажды упоминал, что духовный инструмент ближнего боя высшего класса является самой обычной броней в империи Солнца и Луны. Однако этот тип духовного инструмента нельзя было оценивать с точки зрения простых доспехов. Его наличие значительно увеличивало атакующие защитные способности пользователя. Он даже мог усилить совершенствование пользователя. Боевые духи духовных инженеров обычно были неполноценными. Но духовный инженер мог отображать силы мастера духа системы атаки с помощью этого типа полной брони. Таким образом, было очень прискорбно, что отдел духовных инструментов Академии Шрек испытывал некоторые проблемы с текущими исследованиями в этой области. У них не было опыта в изготовлении такого рода полных доспехов. Они не ожидали увидеть такой на этом турнире. В руках Медза вспыхнул синий свет, и в его ладони появился огромный меч того же цвета, что и доспехи на его теле. Сияние меча было даже ярче, чем у его доспехов, и формация ядра на лезвие меча испускала орелы синего света. К тому моменту, когда Мидза завершил все это, его противник уже находился прямо перед ним. Дзен Пен заслуживал звание самого выдающегося ученика в истории Имперской мистической академии. Он не высвобождал свой боевой дух, покамчался к своему противнику. Все потому, что высвобождение его боевого духа привело бы к снижению его скорости. Лишь когда он достиг своего противника, он выпустил своего боевого духа. Шесть духовных колец, два желтых, два фиолетовых и два черных мгновенно поднялись от, их, от его ног. В небе раздался гулкий звук, похожий на гром. После скачкообразного движения Цзанпена полоса большого яростного сияния спустилась с неба. Это был огромный топор. Топор был примерно 5 футов в длину. Но что было самым пугающим, так это то, что лезвие топора также было шириной более пяти футов. Лезвие топора было абсолютно черного цвета и источало холодную ауру. Его огромную разрушительную силу можно было почувствовать, просто взглянув на него. Схватив топор обеими руками, пен ударил им, не используя никаких духовных навыков. Топор, сотрясающий небеса, отозвался пугающим ревом. Он несся к голове медза, получая дополнительный импульс от своего падения. Мидза не паниковал и лишь слегка двинул ногами, чтобы отступить на метр назад. В то же самое время его полный доспех вспыхнул интенсивным синим сиянием, которое было связано с мечом в его руке. Держа рукоять меча обеими руками, он сделал им резкое движение вверх. Было ясно, что он практиковал это движение бесчисленное количество раз. В нем не было ничего лишнего, оно было просто прямым и точным. Он целился не в лезвие топора, а вместо этого использовал длину своего семифутового меча, чтобы нанести удар по рукояти топора противника. Цзанпэн фыркнул, и его резкое движение вниз остановилось прямо во время полета. После этого он развернул свой топор горизонтально, заставив его мощно столкнуться с мечом. Мидза отшатнулся назад, когда раздался громкий рев. Импульс Занпена также был остановлен, и его тело засияло рядом электрическими вспышками. Юйхау сразу понял, что доспехи и меч Мидза, должно быть, содержали в себе эффект молнии. Для духовных инструментов ближнего боя не было редкостью обладать стихийными эффектами. Однако он был шокирован силой Мидза, она определенно была увеличена духовным инструментом. С помощью духовного инструмента, увеличивающего его силы, он ненамного уступал императору духа силового типа, являясь королем духа. Это демонстрировало огромный усиливающий эффект духовного инструмента на нем. Слова Ваньяня оставили Юйхау еще в более шокированном состоянии. Ваньянь сказал, «В предыдущих раундах Мидза демонстрировал свои способности дальнего боя». Это первый раз, когда он использует духовный инструмент ближнего боя. Хюйхао был ошеломлен заявлением Ваньяня, способности Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны достигли такого пугающего высокого уровня. Тем не менее, Медза также не чувствовал себя хорошо после удара топором. Ему не удалось сразу же атаковать Зенпена, у которого онемело все тело. Они оба остановились на турнирной сцене на некоторое время. После этого Митза не стал продолжать сражаться, полагаясь на силу. Ярко-синее сияние позади него засияло еще ярче, и его тело ускорилось. Он рванул на несколько метров, прежде чем его пальцы коснулись земли. Затем он сменил направление под углом в 90 градусов, но его скорость при этом не снизилась. Он прибыл в центр турнирной арены. Высокомерие Цзанпена к настоящему моменту немного снизилось. Он, естественно, знал о важности этого раунда для Имперской Мистической Академии. Он пошел в бой первым не потому, что был безрассуден. Он тщательно обдумал все свое решение, прежде чем принять окончательный выбор. Только если ему удастся избавиться от нескольких противников, у него будет шанс выиграть сегодняшний индивидуальный тур. Это также было причиной, по которой он не использовал свое духовное имение, когда приблизился. Ему необходимо было сохранять духовную силу и навыки, чтобы продержаться дольше. Однако медза оказался намного сильнее, чем он ожидал. Он являлся королем духа, и было очевидно, что его совершенствование увеличивалось не только благодаря его собственной культивации. Его основание было не таким глубоким, как у ортодоксальных мастеров духа. Но именно этот король духа не оказался в невыгодном положении после того, как встретил его удар, пока носил свои доспехи. После того, как его тело онемело, это чувство было вовсе неприятным. Пэйн знал, что ему больше нельзя сдерживаться, в противном случае он будет оказываться во все более невыгодном положении, чем дольше его противнику удастся продержаться. Додумав до этого момента, его третье духовное кольцо загорелось, когда он обернулся. Пурпурное тысячелетнее духовное кольцо излучало элегантное свечение, в то время как топор, сотрясающий небеса, уже пришел в движение в сопровождении серии взрывных воздушных хлопков. Этот топор, сотрясающий небеса, был заслуженно назван Ваньянем одним из могущественных боевых духов системы атаки. После броска огромный топор вращался в воздухе, словно огромный диск света, излучающий холодное сияние. Темная, полная луна сошла с неба. Ей в мгновение ока удалось настигнуть бегущую фигуру Медза. В этот раз Юйхао все отчетливо рассмотрел, и его доспехи и меч выпустили мощный синий поток молнии, когда Медза активировал свой меч. Поток не рассеивался, а быстро собирался на кончике меча, прежде чем снова был свирепо высвобожден. Молния была очень нестабильной. Этот духовный инструмент запечатал силы молнии и использовал их с таким тщательным контролем, что Юхау больше не был уверен в том, как описать этот духовный инструмент. Он считал, что этот духовный инструмент вряд ли был лишь пятого класса, а также, скорее всего, он не был изготовлен самим Мидза. В особенности он так считал потому, что меч излучал сияние молнии, которое казалось практически твердым. Когда оно использовалось, даже казалось, что это был поток или, того хуже, волна. Однако на этот раз Медза просчитался. Цзанпен махнул обеими руками, находясь на расстоянии, и первоначально свирепый топор, сотрясающий небеса, внезапно изменил направление прямо во время полета. Он обрисовал странную дугу и мгновенно оказался позади Мидза. Лезвие топора мощно обрушилось вниз. Реакция Мидза была немедленной. Он сразу же прыгнул вперед, когда понял, что все пошло не так. Духовный ускоритель под его доспехами был активирован на полную мощь. Но теперь это уже была не просто движущая сила. Скорее, он выстрелил в спину мощным потоком света, который пытался противостоять удару топора сотрясающего небеса. Но император духа все же был императором духа. Этот духовный инструмент на теле Митза был очень мощным, но Цзан-Пен тоже не был легким противником. В конце концов, он является лучшим талантом в истории имперской мистической академии. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что первое желтое духовное кольцо Дзанпена вспыхнуло тонким сиянием. Это сияние было крайне необычным и отличалось от сияния, излучаемого боевыми духами мастеров духа. Оно было мягким и вспыхивалось чистотой, которая напоминала чистоту сердцебиения. Цзанпен никогда не использовал свой первый духовный навык в предыдущих раундах. Чаще всего духовные навыки мастеров духа, как правило, были тем сильнее, чем позже они были получены. Так было потому, что возрастной лимит поглощаемых колец становился больше. Но Цзанпен был особенным в определенном аспекте. Его первый духовный навык не использовался для прямой атаки или нападения. Это было духовное умение системы контроля, которое использовалось для управления его боевым духом. Топор, сотрясающий небеса, был чрезвычайно могущественным боевым духом системы атаки и также обладал мощной разрушительной силой. Его даже можно было сравнить с молотом чистого неба вандуна Его разрушительная сила по-прежнему была очень пугающей, даже без применения духовных умений. Когда Дзан пенс сливался со своим первым духовным кольцом, он случайно выбрал не того духовного зверя. Это привело к тому, что он овладел этим духовным умением системы контроля. Но с его интеллектом и крепким фундаментом ему все же удалось продвигаться по другому пути и под руководством преподавателей Имперской мистической академии. Он изобрел особую атаку, которую он назвал «18 сражающихся драконов-разрезов». Сила этих 18 сражающихся драконов разрезов заключалась в том, что это не было духовным умением. Это было лучше, чем духовное умение, и могло сочетаться с другими духовными умениями. С помощью контроля от первого духовного кольца он мог заставить топор сотрясающей небеса нанести удар максимум 18 раз подряд. Этот убийственный ход будет впервые продемонстрирован во время сегодняшних индивидуальных матчей. Бум! Вперед топором сотрясающим небеса луч света, выпущенный духовным ускорителем, был мгновенно расколот, и топор тяжело ударил Медза по спине. В следующий момент после удара топора сотрясающего небеса раздался приглушенный звук взрыва. Удар заставил Медза отлететь вперед. Шокирующий взрыв! Это была разрушительная способность, которой обладал сотрясающий небеса топор. Наряду с его огромным весом этот удар даже был очень тяжелым. Было видно, что броня на спине Мидза получила такой сильный удар, что даже прогнулась внутрь. Рубящий топор продолжал продвигаться, и Мидза выплюнул свежую кровь. Он пошатнулся, когда упал вперед. Не то чтобы Дзанпен был чрезвычайно сильным, просто изменения в его ударах были очень необычными. Это отличалось от того, что знала Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны от Занпэня. Мидза оказался в очень трудной ситуации. Но топору с небеса было все равно. Ярость, которую пэн сдерживал вчера в командном поединке, была выпущена прямо здесь и прямо сейчас. Топор с отрицающими небеса ударил в ту же область, что и в прошлый раз, в сопровождении оглушительного бума. Доспехи Медза могли уже гордиться тем, что смогли противостоять первому удару топора. Но сотрясающий эффект, который он нес в себе, не мог быть так легко сброшен. Если бы вы его поразили еще раз, он бы был тяжело ранен, если даже не убит. Рефери вовремя вмешался и заблокировал топор сотрясающей небеса в полете. Он также объявил об окончании поединка. Нзан Пен отозвал своего боевого духа. Обернувшись, он поманил пальцем команды Академии Солнца и Луны в зоне ожидания с холодным и высокомерным выражением лица. Сяо Хунчень выругался, когда вскочил на ноги. Он собирался выйти на сцену, но был остановлен Мажулуном. Сяо Хунчень впился в него взглядом, но Мажулун покачал головой и стрельнул в него взглядом. После этого он сам поднялся на сцену. Во время командного раунда использование духовных инструментов всей командой дало бы заметный эффект, но в индивидуальных раундах было трудно использовать духовные инструменты для восполнения разрыва между королем духа и императором духа. Важно знать, что Пен был не простым императором духа, а талантом, взращиваемым императорской мистической академией. Они собрали все свои ресурсы, чтобы развить его, и он больше не сдерживал свою силу в этот критический момент. Мидза был отправлен первым, но не для того, чтобы победить Занпена. Его целью было истощить часть его духовной силы. Однако казалось, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны окажется в невыгодном положении, если так будет продолжаться. Глаза Ваньяня слегка изменились, когда он увидел, что Мидза был побежден. Он думал о чем-то в своем сердце. Хотя духовные инструменты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были очень мощными, можно даже сказать, что силы духовного инженера полностью зависели от духовных инструментов. Против элитного мастера духа на ограниченной территории турнирной арены они не дадут большого преимущества. Пен вынудил Мажелун выйти на сцену. Для зрителей это было хорошей новостью. В определенной степени способности и методы лидера команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны станут ключом к победе в финале. Цзанпэн слегка оцепенел, увидев, что Мажулун Мажу будет следующим. Он прищурился, держа топор сотрясающей небеса. Если бы он смог победить Мажулуна, Имперская Мистическая Академия смогла бы действительно преломить всю ситуацию. Эта битва будет чрезвычайно важной. Я держу победу над тобой. Джан Пен направил свой топор сотрясающий небеса прямо на Мажелун. Он пытался спровоцировать его. Мажелун тихо засмеялся и сказал: Ха -ха, А ты думаешь, это спровоцирует меня? Они оба отступили к краю турнирной сцены, пока переговаривались. Джан Пен фыркнул и тут же выложил. Мажелун. «Я позволю тебе понять, что духовные инженеры, подобные тебе, которые полагаются на внешние силушки, никогда не смогут сравниться с такими мастерами духа, как я, которые усердно работают для того, чтобы реализовать свой потенциал. Ты будешь побежден моим топором, как и тот человек, что был до тебя». Мажлун покачал головой и сказал, не раскрыл все свои способности». И это не означает, что мастера духа лучше духовных инженеров лишь потому, что ты победил его. Медза не использовал ни одного из духовных инструментов, созданных им самим. Его способности не были по-настоящему раскрыты во время сражения с тобой. Человек понимает себя лучше всех остальных. Таким образом, духовный инженер находится в своем пиковом состоянии, лишь когда он использует свои собственные духовные инструменты. «Я лично создал каждый духовный инструмент, который я использую. Я покажу тебе, что такое настоящий духовный инженер». Занпен фыркнул и сказал, «Я был бы дураком, если бы поверил тебе. Ты создал духовный инструмент седьмого класса, который использовал ранее? Серьезно?» «Мне незачем тебе лгать», — равнодушно сказал Мажулу. К этому моменту они уже достигли краев турнирной платформы. Как только судья закричал «Начать матч!», грандиозная битва началась. Пен, как и в прошлый раз, рванул к Мажелуну. Мажелун поднял правую руку, и было видно, что на каждом из его пальцев находилось серебряное кольцо. Первое кольцо вспыхнуло, и в его ладони появился металлический ствол длиной примерно полтора метра и шириной десять сантиметров. Затем он поднял его на плечо и высвободил свой боевой дух. досвобождение боевого духа Мажелуна заставило его тело испытать странные изменения, и его голова внезапно вздулась. Было очевидно, что она больше не соответствовала его телу, даже его волосы казались поредели. Он выглядел уродливо среди этой причудливости. Его боевой дух назывался большеголовой духовной обезьяной и являлся боевым духом системы поддержки. Он сделал это, чтобы высвободить большую мощь и продержаться дольше, как это делало большинство духовных инженеров. Духовные умения Мажу -Луна также применялись для того, чтобы помочь увеличить его духовную силу или увеличить взрывную мощь его духовной силы. Это также являлось главной причиной, почему он смог создать духовный инструмент седьмого класса, который был выше его уровня. Мажелун был абсолютным гением в производстве духовных инструментов в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Если бы не отсутствие у него достаточного совершенствования, он бы уже прошел квалификацию духовного инженера седьмого класса. Шесть духовных колец, два желтых, два фиолетовых и два черных появились одновременно. Серебряный ствол тоже излучил интенсивное сияние в следующее же мгновение. Серебристый шар света выстрелил в сторону Дзанпена, который несся к нему. Шар света летел с огромной скоростью и почти достиг Дзанпена, когда вдруг вспыхнул сиянием. Внимание Цзанпена было полностью сосредоточено на теле Мажелуна, и он, естественно, был на стороже. Он сразу же увернулся, увидев атаку Мажелуна. Появилось три фигуры, когда сверкнуло сияние его второго духовного кольца. Две фигуры по бокам быстро вышли вперед, в то время как центральная фигурка, в которую направлялся серебряный шарик света, подскочила и попыталась уклониться от атаки. Однако Мажулун, похоже, ожидал этого. Реакция Цзанпена, казалось, была напрасной. После того, как серебряный шар света внезапно остановился, в следующий момент раздался сильный взрыв. Интенсивный серебряный свет заполнил всю турнирную арену. Все зрители на площади звездных мастеров мгновенно закрыли глаза из-за интенсивного света. Несмотря на то, что Пен разделился на три фигуры, он все же перенес основной удар этой атаки и закричал от боли, попав под интенсивный серебряный свет. К тому моменту, когда он резко закрыл свои глаза, все перед ним уже стало белым. На этом глава 113 подошла к своему концу. Не забудь подписаться на YouTube-канал и подписаться на Telegram, Boosty, ссылки все есть в описании. До встречи в следующей главе.